и все разбегаются. Так аргивяне, свыше сметенные, в бег перед Гектора силой и Зевса все обратились. Он поразил одного перифета, храброго сына Капрея, того, что, служа Еврисфею, вестником часто ходил от тирана к Гераклу-герою. Сей-то отец ничтожный родил знаменитого сына доблестей полного, легкостью в беге, искусством в сражениях,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 Гектор, увидевши то, прилетел и, став перед павшим, в перси копьем поразил. И пред сонмом друзей Перефету душу исторгнул. Они не могли и печальные другу помощи дать. Ужасалися Гектором уже убийцы, к ближним судам отступили. Суда, извлеченные прежде, их оградили передние. Гектор и там утеснял их. Нуждай Ахеин, сыны, отступить от судов и передних, Нуждой заставлены горькой. Они перед кущами стали, вместе толпясь, Рассеваться немыслия, Удерживал вместе стыд и страх. Непрестанно они ободряли друг друга криками. Нестор особенно, страж престарелый Ахеин, Каждого мужа молил, именами родных заклиная. Будьте мужами, о други! Почувствуйте стыд, Оргивяне, стыд перед всеми народами. Вспомните сердцу любезных жен и детей, истяжанья свои, и родителей милых. Вспомните все, у кого родные живы и мертвы, именем их И отсутственных я вас молю, Аргивяне, Стойте крепко противу врагов, Не бросайтесь в бегство. Так говорил: И возжег он, и крепость и мужество в каждом. Облак у них предачами Афина рассеяло мрачный, свыше неспосланный, свет восиял им.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 И крик подымая до неба. Криком ужасным герой возбуждал Беспрерывно Данаев станы суда оборонить. Но воное время и Гектор мощный Уже не в толпе крепкобронных троян оставался. Словно как бурно орел на стада ударяет пернатых, Птиц перелетных, пасущихся мирно по брегу речному, Диких гусей, журавлей,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 Друг против друга стоящие, равным горящие духом, Бились секирами тяжкими, взад вперёд с лезвиями, Бились мечами и копьями, острыми сверху и снизу, Множество пышных ножей с рукоятками черными На зимь падала окрест, летя то из рук, То с рамен ратоборцев яростно бившихся, Черною кровью земля залилась.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 Присудил нам взять корабли, что под Трою приплыв против воли бессмертных, Столько нам бед сотворили по старцев советных. Старцы, когда я хотел воевать, корабли сапостатов в Граде держали меня, И троянский народ отвлекали. Но если воны дни омрачал громовержец в кроне наш рассудок, то ныне он сам и зовёт, и ведёт нас. Рек, и они надонаев ударили с большим свирепством. Сын Тимомонов не выстоял. Стрелы его засыпали. Тихо герой отступал, устрашась неизбежной тут смерти. Вспять до скамьи семистопной сошел с кормового помоста. Там он стоял озираясь и длинным копьем беспрерывно всех опрокидывал, кто наносил пожирающий пламень и беспрерывно ужасно кричал, убеждая Данаев. «Други! Данайи герои! Бесстрашные слуги Арея! Будьте мужами, о други!»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 Каждого, кто из троян к корабельным кормам не бросался с пламенем бурным в руках, возбуждаемый Гектора криком. Каждого он пропадал, принимая огромную пикой. Так их 12 из собственных рук заколол пред судами.